Глава четвертая Давайте ваши чемоданы, я носильщик. Отойдите, я не уверена, хотят ли мои чемоданы быть изнасилованными. Незнакомец подхватил чемодан с Стерляди и стремительным шагом направился к выходу из аэропорта. У ног Александры остался его чемодан. Она опешила и секунду-другую тупо смотрела на чужой чемодан, думая, зачем он взял мой? «Ах, он вор!» — осенила ее. «А я-то глупая думала, а я размечталась. Оказалось, он примитивный вор. Уж лучше бы был маньяком. Стибрил мерзавец мой чемодан». О том, что она сама его стибрила у блондинки, Александра намертво позабыла. Опомнившись, она подхватила оставленный чемодан и помчалась отбивать у вора добро, украденное у стерлиди «Держите его!» – вопила она, то и дело поправляя соскальзывающую с плеча сумочку, тоже, кстати, украденную. «Мужчина, постойте! Люди, держите его! Он слямзил мой чемодан! Мужчина, зачем вы это сделали? Вернитесь, мужчина!» Скорость, надо признаться, Ася набрала удивительную. И все благодаря новому чемодану. Он был намного легче похищенного. Александра неслась на всех парусах, даже мысли не допуская, что не догонит мерзавца. И догнала. Незнакомец пытался бежать, но бдительные граждане его задержали. Ася фурией подлетела к нему, вцепилась в ручку чемодана и решительно потянув ее на себя, завопила. «Отдай, негодяй!» Мужчина в ответ прошипел. «Угомонитесь! Вы ведете себя как последняя домохозяйка!» «А я и есть домохозяйка! Чем ужасно горжусь!» «Нашли чем гордиться!» — рявкнул мужчина, затравленно озираясь по сторонам. Недостатка в зрителях не было. Толпа росла на глазах. Вдохновленная этим Александра решительно дернула на себя чемодан и заявила. «Вы вор". «Что вы делаете?» Искренне удивился мужчина, легко перетягивая чемодан на свою сторону. «С вы сошли?» Спросил он шипящим шепотом. «Хотите все нам испортить?» Ася взвизгнула. «Ха! Слышали, что он сказал? Еще я и хочу ему что-то испортить! Вор! Немедленно отдай мой чемодан!» Незнакомец перешел в активную оборону, громогласно спросив. «Дамочка, в своем вы уме?» «С чего вы взяли, что это ваш чемодан?» «Ха! С чего я взяла? До да с того, что вы украли его у меня минуту назад!» Пользуясь женской логикой, заявила она и истерически завизжала. «Милиция! Караул! Грабят среди белого дня!» Финт удался, и народ окружил их плотной стеной, и милиция подтянулась. «Что случилось?» – важно спросил лейтенант у Александры и незнакомца, обнимающих один чемодан. Мужчина пожаловался. «Эта чокнутая дамочка ни с того ни с сего на меня налет совершила!» Лейтенант с укором взглянул на дамочку. Александра уверенно заявила. «Он вор! Он украл мой чемодан!» Лейтенант с осуждением уставился на мужчину. «Это мой чемодан!» – рявкнул тот. «А почему же тогда вы его у меня украли?» – ядовито спросила Ася, чувствуя свою правоту и близкое разоблачение преступника. «Я ничего не крал!» – возмутился мужчина и обратился к милиционеру. «Товарищ лейтенант, попрошу меня оградить от незаслуженных оскорблений!» Сейчас разберемся Важно кивнул милиционер и увидев второй, точно такой же чемодан удивился О, еще один, чей же этот? Мужчина недовольно кивнул на Асю Этот ее, но она от него почему-то отказывается, может она террористка? Неправда! Взвизгнула Ася и потянула на себя чемодан, который почти уже отпустила при появлении лейтенанта. «Хорошо», — повторил лейтенант. «Сейчас разберемся. Что в этом спорном чемодане? Кто может меня просветить?» Александра испуганно оглянулась по сторонам, как бы ища подсказки у зрителей. Незнакомец же спокойно начал перечислять. «Томик Шиллера, бритвенный прибор». Зубная щетка, пачка дискет, гантели. Милиционер строго взглянул на Асю. «У вас есть ключ?» Она растерянно кивнула и полезла в сумочку. «Вот, кажется, он!» Мужчина тоже извлек ключ, но из кармана. Он показал его всем, уверенно сообщив. «Это мой! Отлично!» Сказал лейтенант и приказал Александре. «Дамочка!» «Открывайте!» Она нервно заковыряла в замке ключом, но спорный чемодан не открылся. «А теперь вы!» Приказал лейтенант мужчине. Тот спокойно и быстро открыл чемодан. Словно в цирке, после смертельного трюка, публика ахнула. В чемодане лежали томик Шиллера, бритвенный прибор, зубная щетка, пачка дискет, гантели. Еще там были стильные мужские трусы. «Дорогие кальсоны, тетради и папки». Мужчина, закрывая замок чемодана, воршливо всем предложил. «Поднимите, попробуйте. Хотел бы посмотреть, как она гантели мои волокла». «Да, дамочка, чемодан неподъемный», — крякнул, схватившись за ручку, милиционер. «И в самом деле, попробуйте это поднять», — предложил он растерянной Александре. Та бедняжка, вжав голову в плечи, попятилась, а мужчина победоносно изрек. «Тот-то же! Все ясно!» Сказал лейтенант и с оскорбительной жалостью возрился на Асю. «Пусть теперь свой откроет!» Зловредно потребовал незнакомец. Милиционер строго ей приказал. «Откройте-ка, дамочка!» Александра неловко открыла замок, чемодан распахнулся, опустошив свое чрево. На пол посыпались женские трусики, лифчики, комбинашки. Все дорогое. Стерлить явно знала толк в нижнем белье. Ася вспыхнула. Публика рассмеялась. Лейтенант с спросил. «Дамочка, как же вы так?» «Я перепутала. Простите». «Ошиблась!» – виновата промямлила Ася, испуганно пятясь. Она уже собралась без оглядки бежать от позора, но милиционер ее строго остановил. «Куда вы?» «Арестует!» – цепенея подумала Ася. «Вещи свои подберите!» – снисходительно приказал лейтенант. Александра на глазах у зевак послушно присела собирать комбинашки, лифчики и трусы. Милиционер с озорной усмешкой взглянул на нее и вошел в понимание. «Граждане, разойдитесь! Не топчите дорогое белье и пробку не создавайте!» Ставя ладони рупором, рявкнул он зрителям. Первым разошелся диверсант-незнакомец. Подхватив свой чемодан, он устремился к выходу. Лишь однажды он оглянулся, бросив на Александру торжествующий взгляд, от которого у нее внутри все восстало. «Ага, сам дурак!» – мысленно возразила она ему от бессилия. Наспех побросав бельишко стерляди в чемодан, Александра поплелась к таможенной зоне. Позорное приключение удручающе подействовало на нее, решимость лететь в Лондон Асю покинула. Она грустно подумала, «Ну куда я без Игоря полечу? И вообще, как я без мужа?» Сразу вспомнились все оплошности, промахи и ошибки. Девушку из провинции в огромном столичном городе ошибки и промахи подстерегают на каждом шагу. С горечью вспомнились и упреки супруга. «Рассеянная», «тугодумка», «упрямица», «бестолковая». Когда-то упреки эти Александру ужасно злили, но теперь, после случая с чемоданом, она неожиданно с Игорем согласилась. «Прав он!» – решила она. «Я ужасно рассеянна! Как я могла не заметить, что мужчина взял свой чемодан? Разве я подняла бы гантели? А какая я тугодумка! Стал бы вор надевать дорогой и приличный костюм. И зачем такому красавчику воровать чемоданы?» И держался он очень уверенно. Так не смог бы держаться мошенник. Уже поэтому можно бы сообразить, что мужчина порядочный. А какая упрямица я! Ведь не знала, что лежит в том чемодане, а до последнего упиралась. Тут уж Игорь стократно прав. Если вобью себе в голову что, так это и есть для меня реальность. Все остальное просто не существует. Из этого следует, что я бестолковая. Лишь на шаг отошла от мужа и вляпалась в неприятности. Выходит, мой Игорь справедливо меня упрекал. Я без него пропаду. Сама себе удивляюсь порой, как я беспомощна и глупа. Но надо ж такому случиться. Даже за чемоданом своим последить не могу. Так стоит ли обижаться, когда из-под носа уводят целого мужа? «Дивно ли, что в кровати моей оказалась чужая блондинка? И я, дура, своими руками ей Игоря отдала!» С этой мыслью Александра решительно повернула к выходу. «Домой! Скорее домой!» Уже подходя к дверям, она услышала объявление. «Регистрация на рейс Нобер. Москва-Лондон заканчивается!» Ася остановилась. Мелькнула горькая мысль. «Он меня обманул!» Плел ужасы про комардианц, а сам вез в Англию стерлить. А меня он туда никогда не возил. Вот сейчас улечу и из Лондона, опозорю его кабеля через газету, раз он этого так боится». Александра поставила чемодан, соображая, как поступить. Трела решимость загрузиться на самолет и улететь в далекий туманный Лондон. Но следующая мысль ослабила эту решимость. «Игорь прав», — подумала Ася, — «я ничтожество». Раз жизни на меня засмотрелся симпатичный мужчина и даже собирался со мной познакомиться, а я так глупо себя повела. Вором его обозвала. Закатила истерику, а скандалилась, собрала народ и милицию. Вспыхнув, она поправила сумочку и, подхватив чемодан, помчалась на улицу. Домой, только домой, мириться с Игорем». «Он, конечно, кобель, но женские журналы и не обещают нам бабам верных мужчин», – рассудила Александра, отыскивая глазами такси. Ей уже начинало казаться, что Игорь действительно не изменял. Возможно, стерлись и в самом деле агент. Ну, агент не агент, а сотрудница точно. Про агента он от растерянности болтанул и в расчете на мою уникальную глупость. «Между прочим, мне грех обижаться». Всему аэропорту успела уже глупость свою показать. Правда, Игорь скрыл, что в Лондон летит, но скрыл он это не из распутных соображений, а чтобы я, идиотка, не увязалась за ним. Все сходится, Игорек мне не изменял, а я набитая дура. Ура! Теперь надо бы быстро вернуться домой и перед ним извиниться, решила Александра, торопливо приближаясь к стоянке такси. В самый момент прозрения одна из машин резко затормозила, дверцы бешено распахнулись и на сумасшедшей скорости оттуда вынеслись Игорь с блондинкой.